Людмила Райкова Сторож Глава четвертая Глеб с сумкой на плече и багажом одежды для сторожа, пыхтя, едва дотащился до коптерки. Сбросил поклажу, плюхнулся в кресло и удивился. «Ну и где этот сторож?» — проворчал недовольный мужик, вытирая со лба капельки пота. В ответ зазвонил телефон. Оксана! Глеб! Раздался противный скрипучий голос. У нас вагон после разгрузки не приняли. Сейчас посмотрю. Поспешил приостановить начальницу номер два, монтер. На самом деле Оксане следовало присвоить первый номер. Это было начальник не по должности, а по духу. Попадая с ней в смену, монтеру не удавалось даже выпить чашечку чая без очередного распоряжения. Вот и сейчас он намеревался передохнуть, попить горячего, переложить лоточки с обедом в холодильник и только потом отправляться на пандус. Если бы дежурила Ольга, он уже заваривал бы чай и говорил, прижимая к уху телефон. А потом, после чая, отправился бы к вагону, Но вторая начальница звонила, скорее всего, не из кабинета, а прямо с пандуса, и неслась к нему строевым бегом, размахивая руками. Глеб не бежал, но, поругивая беспокойную бабу, поспешил к вагонам. Он не ошибся. На пандусе собрался целый консилиум. Заведующая складом Оксана, два карщика. И Удот в неизменном оранжевом жилете. Свою экипировку Глеб держал в руках. «Надень жилет!» — бросила в сторону Глеба приказ Оксана. Как будто без него нельзя заглянуть в вагон. Монтер послушно экипировался и шагнул внутрь. Пол вагона устилал толстый слой риса. «Похоже, мешок порвался» предположила за вскладом. На вид порвался не один мешок. Вагон разгружали ночью и документы при приемке товара подписывали тогда же. Недостача килограммов на шестьдесят потянет, подвела итог Клавдия Ивановна. Клава по образованию товаровед общего профиля. Закончила кооперативный техникум, но всю жизнь проработала продавцом в сельском магазине деревни Матвеевка. Что такое недостача, знала по своему карману. Приходилось несколько раз выплачивать из личной зарплаты. И здесь, на складе, где она была заведующей, страх материально ответственного лица, усвоенный еще в пору советской торговли, при подобных ситуациях заставлял Клаву вздрагивать. Рис привезли не на ее склад. По таким проблемам, как усушка, утруска, утечка, провес, голова должна была бы болеть у Сережки. Это сынок хозяина, который значился заведующим склада круп. Но парень о материальной ответственности не заморачивался. Товар принимать не приезжал, отгружать – и то не всегда – Их что-то не похоже, что халатное отношение юнца к материальным ценностям больно бы било его по карману. Ходит, всегда притоптывая с проводами в ухе, музыку слушает. Клава пыталась научить паренька премудростям профессии, но он с таким изумлением посмотрел на нее. У меня все учитывает и контролирует программа. А ты, тетя Клав, блокнот таскаешь. На столе в углу склада у Клавы лежал не только блокнот, но и старые счеты с деревянными костяшками, на которых она перепроверяла результаты сложений и вычитаний калькулятора. Сережка несколько раз специально приходил посмотреть на процедуру оформления отчета, даже отключал свой наушник, хохотал от души: "Тетя Клав, ты настоящий динозавр!" Клавдия Ивановна не обижалась. Она уже выяснила, что дипломированный менеджер не умеет складывать и умножать в столбик. Не знает на память таблицу умножения. Сорта риса, на котором специализируется доверенный ему склад, определяет только по надписям на мешках. О таком понятии, как качество, похоже и слыхом не слыхивал. Свое мнение заведующая излагала громко, но слушал ее только Глеб. Они стояли на пандусе вчетвером и ждали, пока удот подметет пол в вагоне. Он выставил на пандус уже третий мусорный мешок. Клавдия проводила его взглядом и, покачав головой, сказала. — Шестьдесят пять. — Что шестьдесят пять? — почему-то решил уточнить Глеб. Килограммов риса, а подмели еще не весь вагон. Удот притормозил и решил вклиниться в разговор. Это мусор, командир. Это рис с мусором, возразила кладовщица. Будь мой товар, просеяла бы, промыла и просушила, а потом можно и продавать. Нет, командир сказал выбросить в контейнер. Клавдия горестно вздохнула, махнула рукой и ушла. Глеб предложил Удоду взвесить мешки. Ему не верилось, что Клавдия на глазок могла так точно определить размер ущерба. Весы подтвердили. Глазовес Клаву не подвел. Пока вычищали вагон, Глеб решил все же выпить чашечку чая. Отдать сторожу гардероб а там и время обеда подоспеет. К чаю Маня положила ему лоток с ленивыми варениками, а Великий прислал свою поэму. Вернее, творение он отправил манюни, справедливо рассудив, что приятель оценить шедевр по достоинству не сможет. Скорее всего, и читать не станет. Мани же к любым текстам относилась внимательно, Было в Латвии время, когда она собиралась купить русскоязычную газету. Великий тогда жил почти миллионером, и вложиться в предприятие на пару предложила ему маня. С покупкой газеты не вышло. Власти независимой страны не позволили иностранцам завладеть средством массовой информации. Тираж массовым нельзя было назвать, даже с натяжкой. Три тысячи печатных экземпляров на двадцать две тысячи населения. Но срыв проекта Великого не огорчил. Пока Маня писала книгу и вела сайт народной журналистики в Латвии, он строчил свои тексты. За идей у Великого всегда было хоть отбавляй. Маня добросовестно читала, правила тексты, что-то подсказывала этому великовозрастному юнкору и хвалила его работы. Она всех хвалила, но великого было за что. Теперь, когда они вернулись в Россию, Великий время от времени отправлял жене свои творения. Муж не пишет стихи, не уходит в полет, и не ищет сапфиры по миру. Средь цейлонских болот он бриллиант не найдет, «Пылесосить он может квартиру», — читал Глеб, прихлебывая горячий чай. Текст был большой, но начало Глебу сразу не понравилось. Он было собрался позвонить Мане, но увидел, что она переслала мужу и рецензию к поэме Великого. «Думаю, мужья автору с удовольствием наваляют за эту поэму». Глеб послал Мане значок похвальной руки с выставленным вверх большим пальцем, хлебнул пару раз и решил позвонить домой. — А мне гад свои стихи не присылал. — Решил, наверное, сначала получить рецензию, а потом уже и по морде, — хихикнула Маня. — Ты его тут автором-мушкетером обозвала. — Понятно, дочитать до конца терпения не хватило. Там у него неплохо. Муж в семье номинал, муж в семье кардинал. А вывод? Чем как солнце с утра уезжать на работу, лучше скитаться мушкетером по свету. Кому лучше? Он считает мужу, да и жене спокойней. А ты как считаешь? Маня задумалась. Она считала, что со всеми диагнозами Глеба лучше, чтобы драгоценная половина всегда была на глазах. Покормлена, утеплена, одета. Но это сейчас. А по свету они в свое время поколесили и по мушке от души. «Считаю, что всему свое время. А сейчас, как я понимаю, у тебя обед». В разговор вклинился входящий звонок. Начальница не обращала внимания на часы и пыталась выдать единственному подчиненному очередное распоряжение. Поэтическую минуту пришлось свернуть. Через три минуты Глеб уже подходил к вагону. После разговора с Маней он с пристрастием посмотрел текст поэмы латышского бедолаги. И теперь в ритме шага костерил приятеля, на чем свет стоит. Домашний муж у него получился бесполезным бездельником, ленивым и неромантичным. «Блин, один он, мушкетер!» – ворчал Глеб, подходя к пандусу. У вагона стояли восемь черных мешков с мусором. «Сто двадцать кило риса!» – машинально посчитал Глеб. Пятерочки килограмм стоит сто восемьдесят рублей. Десять килограмм – тысяча восемьсот. Сто – уже восемнадцать тысяч получается. Больше половины месячной зарплаты. Нехило так насорили эти мушкетеры-манагеры. Занудное ворчание прервал голос кладовщицы. «Глеб, а вы кур не держите?» Голос Клавдии пробился на слух, но сам вопрос никак не проникал в сознание через сапфиры, бриллианты, звон мушкетерских, спор и гул пылесоса. «Куры, говорю, дома есть?» Переиначила вопрос за вскладом. «А, -а, «А, не, мы квартиру снимаем в гарнизоне. Купить собираемся», — почему-то добавил Глеб. «Лучше дом купите, с садиком, сараем, двориком» посоветовала практичная Клавдия. Вежливый Глеб согласно кивнул. Дом, квартира и прочая недвижимость, которую все предпочитают приобретать в собственность, по его убеждению, ничем иным, как крепкими путами для владельцев, не является. Правда, сейчас он подверг сомнению свой жизненный постулат. В нынешнем неспокойном мире нужна надежность и опора. И все свое, мясо, яйца и другой провиант, все должно быть экологически чистым. Сейчас в магазине чем только не торгуют. Творог, который горит, как свеча, на и куриные окорочка. Голос кладовщицы звучал монотонно и походил на причитание уставшей плакальщицы. Глеб переминался с ноги на ногу, бросая взгляды то в сторону распахнутого Насте швагона, который предстояло проверить и закрыть, то на кучу черных мешков, которые так и лежали на пандусе. — А что, Удот, не отнес мусор в контейнер? — наконец вклинился Глеб в монолог Клавдии. — Я не разрешила. На мусорке сожгут, а куры склюют за милую душу. «Правильно!» — согласился вслух Глеб, а про себя подумал, что куры курам рознь. Однажды, чтобы угодить соседу по огороду, они привезли ему мешок картофельных очисток. Сосед даже обиделся. «Его стая такого не ест!» Над дедом Глеба в украинском селе Черновица тоже вся деревня смеялась. Мол, готовит чудак своим курицам обеды из трех блюд. Дед действительно что-то варил в больших баках на печи, потом перемешивал, с чем-то смешивал и выносил курам еду уже в виде колобков. Он их называл балабухи. «Я бы себе взяла, да не донесу, если бы кто отвез!» Со значением произнесла Клавдия. И Глеб тут же попался. «А где вы живете?» «В Аксеново. Мы все здесь из одной деревни. На базе из десяти работников восемь наших аксеновских». «Гарнизон в другую сторону», — вздохнул Глеб и сочувственно посмотрел на Клаву. Женщина горестно кивнула головой и вздохнула. «Увидишь кого? Предложи» сторожу и предложу решительно сказал глеб он хвастался что семья большая и хозяйство держит самое отвезу малина мне по дороге клавдия кивнула и повернулась чтобы уйти но притормозила какому сторожу у нас только армия охранников зовут его как глеб задумался Или назвать свое имя старик не успел, или он не запомнил. Нога у него деревянная. Говорит, что ночами дежурит. Клавдия задержала на монтере сомнительный взгляд. Но сказать ничего не успела. Кто-то позвал ее на склад, и Глеб, наконец, занялся вагоном. Закрыв одну сторону, отправился проверить вторую. И понял... Плотно закрыть сдвижные створки можно только с лестницы. Так обычное дело превращалось в настоящую операцию под прикрытием. Хранить лестницу рядом с железнодорожными путями нельзя по инструкции. Ее и не хранили, и вообще не держали тут. Удот из бруса 5 на 5 смастерил для Глеба стремянку. С этим приспособлением он без труда добирался к воротам вагона с другой стороны пандуса. Но запрещенную лестницу каждый раз приходилось убирать подальше, с глаз долой. Конструкция тяжелая и для перемещения неудобная. К этой части операции монтер решил подготовиться морально. Отправился в коптерку заварить кофе и выкурить сигарету. По пути, может, сторожа встретит, отдаст ему гардероб и спросит про кур. Ни деда, ни собаки в коптерке не оказалось. Глеб включил чайник, насыпал в кружку кофе и принялся просматривать новости. Как говорила Маня, ничего хорошего не сообщалось. Русские стягивали клещи вокруг Авдеевки. Нацики клещи разжимали, теряя своих бойцов. Центробанк подымал учетную ставку, и эксперты на перебой призывали наказать финансистов-вредителей. Но президент приглашал этих врагов народа на всякие заседания и мероприятия. И в упор не замечал вредительской деятельности главных финансистов Отечества. А может в России проживает два народа? Для одной части Центробанк – враг, а для другой – отец родной. Глеб с Маней скорее всего, относились к первой части, потому что цены на яйца в магазинах выросли почти в два раза. Да и стандартные еженедельные закупки продуктов обходились на добрую треть дороже. Монтюр развернул третью конфету и уставился в окно. Мимо на велосипеде катил охранник. Костя, кажется. Глеб решил предложить рис ему и выскочил на улицу, едва не опрокинув кружку с кофе. Костя свернул в его сторону. Прислонил велосипед к стене и попросил кофейку под сигарету. Глеб пошел готовить кофе. Выйдя с кофе, он застал Константина в растерянности. Мужик ошалело смотрел в экран смартфона и не двигался. «Случилось что?» Протягивая кружку, поинтересовался монтер. Охранник перехватил сосуд и выругался. «Обжегся?» «Если бы! Тут дела куда хуже! Дрон немецкий в хранилище атомных отходов врезался, прикинь!» До этой новости Глеб дойти не успел. Но тут же вспомнил, какой переполох был в стране, когда случилась авария на Чернобыле. Их часть тогда подняли по тревоге. Вертолетчики кружили над реактором и сбрасывали вниз мешки с песком. Тогда в первые дни никто не замерял уровень их радиации. Спустя время двое из экипажа попали в больницу со странными диагнозами. А Глебу повезло. «Да, такие объекты надо плотным кольцом ПВО окружать», — Глеб рубанул воздух ладонью чтобы ни одна муха не пролетела. Охранник помолчал немного. — Говоришь, в гарнизоне живешь? Глеб утвердительно кивнул. — Там через дорогу ракетчики стояли. Никого на территорию не пускали, помнишь, небось? Монтер повторил утвердительный кивок. — А что там теперь? — Дачи, — рассеянно ответил Глеб. Думаешь, вокруг АЭС не настроили дачи? Мужики хором горестно вздохнули. Продажа золотых земель, коттеджные поселки с дворцами, особняками на местах бывших стратегических объектов — явление современного времени, в котором, пренебрегая всякого рода безопасностью, лоснились от самодовольства и жирели от безнаказанности современные новориши. И не было смысла митинговать по поводу неслыханного предательства властей 90-х. Это было как бы по умолчанию и подтверждалось ежедневными событиями, даже местного уровня. В прошлую смену Константина вызвал начальник охраны и объявил, что график работы меняется. Теперь смена кости будет заступать не через трое суток, а через двое Дескать, мера вынужденная из-за нехватки персонала. Костя, ясное дело, поинтересовался зарплатой. Но если работать придется больше, то и оплату следует увеличить пропорционально. Начальник посмотрел на парня в камуфляже, как на говорящего таракана. «Обстоятельства такие, при чем здесь зарплата? Кому не нравится, могут увольняться». Охранники с приходом нового начальника увольнялись чуть ли не каждый день. Но Костя хлопать дверью не спешил. Работы в его деревне нет. Можно, конечно, найти место в Москве. Там и платят три раза больше. Да вот тратить на дорогу по пять-шесть часов каждый день тяжело уже. Здесь на базе прямо рабовладельческий строй установили. Пофиг договора, которые с нами подписали. «Хозяин барин!» – бормотал охранник, прихлебывая кофе и пуская плотные клубы сигаретного дыма. Глеб молча кивал, выжидая момента предложить Константину рис для кур. Мужик от мешков отказался. Машина сломалась, а на себе не дотащить. Вести на такси дорого. Глеб почему-то расстроился и сам не понял почему. Ну, попросит у Дода тогда отнести мешки в мусорный контейнер, и дело с концом. Да вот только Клава со своей арифметикой бережливости взбаламутила его сознание. Да и опыт жизни в Европе, нацеленный на экологию, накладывался на реалии сегодняшнего дня. Первое время после переезда из России Маня, покурив в машине, могла выбросить окурок прямо на дорогу. А уже через неделю тянулась к пепельнице. Однажды в Литве они даже остановились, когда на обочине дороги увидели мусорный контейнер. Вышли из машины, огляделись. Рядом аккуратно подстриженные поля, чуть вдалеке лесная опушка. Даже автобусной остановки нет, а контейнер стоит. В гарнизоне все по-другому. В густой траве пластиковые бутылки и обертки из-под чипсов. Разбитые дороги, заросшие под леском парки. Городок, где вырос Глеб, и тот, в который он приехал спустя сорок лет, отличались так же, как тот крепкий развощекий школьник и этот бородатый мужик, потрепанный жизнью и временем. Только он, Глеб, брился по утрам, коротко стригся раз в две недели, а гарнизонный городок будто махнул на себя рукой. Мол, бесполезно бороться с неряхами, которых бедолаге довелось приютить. Константин протянул Глебу пустую кружку и уже оседлал велосипед, когда Глеб спросил его о стороже с собакой, где, мол, искать старика. — Нет у нас никаких ночных сторожей, — ответил Константин. — Нога у него деревянная, — пытался уточнить Глеб. Константин пожал плечами и нажал на педали. Отправился за лестницей и Глеб. Он успел вытащить из укрытия деревянную конструкцию, когда позвонил одноклассник. Серый оказался по другую сторону странной вражды между Россией и Украиной. Сейчас звонил, чтобы поделиться своими впечатлениями от поездки во Львов. Война по обеим сторонам фронта не мешала бизнесу и обогащению отдельных граждан. Серый перевозил с запада американские машины в восточную часть Украины раз в неделю. И не переставал удивляться качеству дорог под Львовом. Спокойствию на улицах города и маркам заморских автомобилей реальность кардинально расходилась с информационной картиной. По телевизору показывают стрельбу и взрывы, А здесь ровные сочные газоны, зеркальные витрины, и люди спокойно гуляют. А у вас как? Глеб задумался и вдруг вспомнил, что на базе с ним никто о политике не говорил. О выкопанной картошке, заготовленных дровах, ценах в магазине – это да. А вот о войне или политике – ни разу. И еще что отметил. В охране, на карах, мужики его поколения. А в начальниках одна молодежь. Каждому меньше сорока лет. Прилизанные, фронтоватые. Это такая зримая картина резкой смены ориентиров. Вам, профуковшим страну в девяностые, тяжелая работа и мизерная зарплата. А нам, вашим детям, вы оставили одно выгрызать свое теплое место в этом торговом базаре, в который теперь превратился СССР. «У нас война тоже в телевизоре», — отозвался он. Связь разорвалась. И Глеб потащил к вагону лестницу. Рабочий день подходил к концу. В 17.00 большая часть сотрудников покинет базу. Смена Глеба закончится на три часа позже. Остаток рабочего дня он любил. Меньше суеты. Если не прибудет маневровый и нет разгрузки вагонов, то можно, включив телевизор, поваляться на топчане в коптерке. Или спокойно посмотреть новости, поболтать с Великим или позвонить Мане. Она сама выходит на связь редко, боится помешать Глебу. Так повелось давно когда Глеб большую часть дня проводил за рулем. Он стоял на ступенях, вспоминал разговор с Серым, свои поездки на съемки по Европе и машинально стягивал проволокой створки старого вагона. У новых щекол-то еще не разболталось, и их можно было надежно закрыть, не прибегая к помощи лестницы. А выпуск этого датируется 1939 годом. Значит, ветерану пройти пришлось многое. Но никто не спешил отправлять бедолагу на покой. Правда, в сопроводительных бумагах отмечается, что годится только для поездок внутри России. Стесняются, стало быть, отправлять ветерана за границу. А современным манагерам вполне сгодится. Они не смотрят на вагоны и на то, что загружено в них. Картина мира этих менеджеров пишется на экранах гаджетов. А случись исчезнуть электричеству, и вмиг ослепнет и оглохнет целое поколение. Клава посчитает все, что требуется на костяшках. А вот Серега так и замрет на месте без цифровых ориентиров. Глеб сделал еще один виток проволоки, подергал створки, положил в карман комбинезона пассатижи и перед тем, как спускаться, осмотрелся. Рядом с лестницей стоял сторож. К ноге старика жался рыжий пес, а со стороны административного здания к нему приближалась пара мужчин. «Привет! А я тебя целый день ищу!» Обратился Глеб к сторожу. «Здесь я!» — отозвался старик. «Ав!» — коротко поздоровался пес. Глеб сделал шаг вниз. Конструкция качнулась и поползла по стене вагона в сторону. Глеб попробовал выровнять лестницу, отдернул верх от стены, прислонил, балансируя ногами на узкой ступеньке. Конструкция замерла но стоило спустить ногу на ступеньку ниже как вверх снова заскользил по стенке вагона опасаясь рухнуть вниз вместе с лестницей глеб приготовился прыгать в сторону и крикнул старику отходи сторож не среагировал глеб приземлился и с ужасом наблюдал как тяжелая конструкция опускается прямо на плечо старика разрезает его и, перерубив хребет псу, с грохотом падает на землю. Вытарщив глаза, Глеб смотрел на сторожа, который стоял на месте, а только что разрубленный деревяшкой пес продолжал приветливо махать хвостом. Голова Глеба закружилась. Бедро пронзила острая боль. Он зажмурился и тут же открыл глаза. Рядом стояли мужчины. Одного завхоза Глеб на днях подвозил на работу, второй с тревогой смотрел на монтера. «Все в порядке?» «Со мной да, а вот сторож с собакой!» кивнул направо Глеб. Мужики дружно повернули головы. Глеб тоже смотрел на лестницу, сиротливо лежавшую вдоль старого вагона. Старик и собака исчезли. «Сюжет сочиняешь!» — Молодец! — завхоз протянул Глебу руку, крепко пожал и представил своему попутчику. — Писатель наш! Знакомься! — Писатель жена, а я издатель, можно сказать, — попытался уточнить Глеб, но начальство уже удалялось от него. — Зачем сочинять? Такого специально не придумаешь, — бормотал бедолага. Попробовал ступить на ногу, убедился, что ничего страшного не случилось и потащил злополучную лестницу в укрытие. Не иначе дед — это козни искусственного интеллекта. Глеб пользовался новинкой, обрабатывал с ее помощью фотографии для аудиокниги. И что странно, интеллект — новинка. В его программы заложены знания, полученные и освоенные современниками. А иллюстрации под современные тексты интеллект выдает средневековые. Может именно эта программа еще и освоила весь спектр изобразительной истории и застряла в начале XVIII века? Сторож тоже дряхлый. А этот искусственный интеллект с юмором. Маня вчера вычитала, что в юридической конторе Такую программу разработали и пристроили к делу. Она отвечала за звонки клиентов и отправляла по заявкам простые стандартные консультации, как снять с учета автомобиль, например. Два месяца интеллект исправно работал. А на третий выяснилось, что программа придумала себе имя, документы, указала в них возраст 65 лет и подала заявку для выхода на социальную пенсию. «Сторож, скорее всего, пробная версия продукта искусственного интеллекта с голограммным изображением. И кто-то тестирует его как раз на мне», — пришел к выводу монтер, наблюдая, как за ворота вереницы выезжают частные машины. Без пяти семнадцать. Сотрудники базы дружно запустили свои автомобили. А ворота открывали ровно в семнадцать. Значит, пришло время расслабиться. И Глеб отправился к заветной кушетке. Долгожданное время семнадцать ноль ноль. Народ оживляется, когда охранник распахивает ворота, и колонна машин отправляется в сторону трассы. Глеб почти месяц был в их числе и с нетерпением ждал, когда его сменщик закроет больничный, чтобы вернуться в привычный режим работы два через два дня. Он включил телевизор и вытянулся на кушетке. Вместо долгожданного отдыха перед глазами снова возникла сцена падающей лестницы и перерубленной пополам собаки, которая продолжала приветливо махать хвостом. «Чертовщина какая-то!» — проворчал, засыпая Глеб. — Вычислю этого программиста, накостыляю от души. Продолжение следует.